Я поняла, что моя судьба — стать попессой, супругой сатаны, что я должна занять выдающееся место среди смертных. Конечно, еще бы с таким-то руководителем. Пальцы левой руки у него уже были свободны. Всегда есть чему учиться, сын мой. Черный круг был завершен. Мамин начала рисовать второй, внутри первого, но уже красной краской, начав с востока. Мне надо было получить четырех ангелов, четыре надписи на пьедесталах, чтобы восстановить зашифрованный текст Фельтренели. Я стала как одержимо искать ангелов у европейских антикваров в Лондоне, в Берлине, Париже но находила лишь какие-то следы, какие-то упоминания, не более того. Потом узнала, что четвертый ангел Махазаэль безвозвратно погиб во время войны. Зато в архивах коллекции Фанкельхейна нашелся текст с пьедестала Тут я и познакомилась с Рафаэлем Альмейдой. Тебя познакомила с ним Мариса, — быстро вставила Алисия. Да, Мариса. Конечно, Мариса. Мамин отступила на несколько шагов, чтобы проверить, ровным ли получался второй круг. Разумеется, к тому времени Мариса уже успела пару раз с ним переспать. Мы, психологи, умеем догадываться о том, что происходит в жизни других людей. Альмейта был порядочной свиньей и любил, чтобы женщина выполняла некоторые его капризы. А если она соглашалась, он становился любезным, разговорчивым и даже щедрым. «Значит, и ты спала с ним», — сказала Алисия, которая по-прежнему слепил луч света из окна. «Не только я, детка». Второй круг был «Готов». Альмейда не пропускал ни одной юбки, хотя, по правде сказать, его интересовали не только женщины. Ему, собственно, было все равно. Но бедная Мариса, которая иногда ведет себя еще глупее, чем ты, искренне верила, что он отчаянно влюблен в ее диеты и четвертые измерения. Мы с ним встречались, как правило, раза два в неделю. То у меня, то какой-нибудь гостинице. Я тщательно просматривала антикварные каталоги, приходившие к нему в лавку, отлично знала все, что он выставлял на продажу, а также то, что придерживал для тайных сделок, ведь вокруг много людей с черными доходами. Однажды я узнала, что в Барселоне умер некий Марголев и распродается его коллекция. При этом на аукцион среди прочих предметов выставлен и Азаэль, третий ангел. Я помчалась туда, заплатила такую сумму, что до сих пор не могу вылезти из долгов, но ангела заполучила. После аукциона ко мне подошел мужчина с усами, и вид у него был такой, словно его только что хорошенько отколошматила жена». Немыслимый плащ, ботинки, в которых наверняка нельзя было даже приближаться к лужам. «Бен Люра, догадалась Алисия, — на тут же по резкому урывку Эстебана поняла, что теперь левая его рука целиком была свободной. «Да», — мама нарисовав второй круг, прервала работу, с грохотом поставила банку с краской на пол, И двинулась к трансепту. Эстебан, дорогой, что это ты там затеял? Ничего особенного, радость моя, отозвался Эстебан, спокойно, хотя по спине его побежала капля холодного пота. Приноравливаюсь. Эта поза не слишком удобна для продолжения разговора, сама понимаешь? Только тут он заметил, что мамон была в новеньких резиновых перчатках.